Глава 17. День на работе выдался тяжелым, как и должно быть после бессонной ночи. Мила смотрела на меня с жалостью, но ничего не говорила, за что я была ей очень благодарна. К вечеру я еле стояла на ногах, но физическая усталость была ничем по сравнению с моим душевным состоянием. Весь день, не переставая, я терзала себя мыслью о том, что мне снова придется отказаться от Макса, и на этот раз, навсегда. Хотелось плакать от бессилия, которое возникало от ощущения, что я совершаю огромную ошибку. Но как ни пыталась я представить другой вариант развития событий, мой разум твердил мне, что это будет еще более неправильно. Закончив работу, я спустилась вниз. Макс поджидал меня на парковке. Я не думала, что увижу его так скоро. и оказалась совершенно не готова к встрече, поэтому немного растерялась. «Привет, принцесса!» Улыбнулся он, увидев меня. «Привет!» — ответила я, не в силах сдержать ответную улыбку. «По всей видимости, Макс сегодня не работал и только что приехал. Он был одет в простые джинсы и куртку, а глаза покраснели и припухли» неудивительно, если вспомнить, сколько он вчера выпил. Но даже несмотря на помятый вид, выглядел он потрясно, отчего мне стало еще более паршиво на душе. «Извини меня за то, что я вчера так напился и уснул», Виновато сказал он, подходя ближе и взяв меня за руку, переплетая свои пальцы с моими. «А ты чего уехала? Не осталась со мной? Мне нужно было возвращаться домой, к девочкам», — пожала я плечами. «Не могу поверить, что ты оставила детей дома одних», — чтобы бежать и спасать меня. Чувствую себя после этого скотиной. Они были не одни, — ответила я, смутившись. «А с кем?» — настороженно посмотрел на меня Макс. «С мужем», — сказала я, чувствуя себя самой настоящей предательницей. Макс отпустил мою руку и сделал шаг назад. «Погоди, ты ведь говорила, что вы разошлись!» В его голосе сквозило разочарование, и я от этого готова была провалиться сквозь землю. «Мы решили начать все сначала», — ответила я внезапно севшим голосом. «Попробовать ради наших детей». Макс смотрел на меня с болью на лице и к моему горлу подкатил комок, «Этот его взгляд еще долго потом стоял у меня перед глазами». «Понятно», — наконец ответил он. «Что ж, я надеюсь, что у вас все будет хорошо». Я не знала, что сказать на это. Просто смотрела на него, готовая в любую секунду разреветься. Он улыбнулся одними уголками губ, повернулся ко мне спиной и пошел прочь. Но я не могла вот так с ним расстаться я окликнула его. «Макс!» Он остановился, обернулся и вопросительно взглянул на меня. «Мне так жаль», – прошептала я. Он вернулся, подойдя ко мне вплотную, нежно провел ладони по моей щеке и сказал. «Я сам виноват. У меня был шанс. Я его упустил?» «Нет», – горячо шептала я. «Ты не виноват. Это просто все чертов закон подлости. Наверное, нам просто не судьба». Он вытер слезинку, скатившуюся по моей щеке, и ласково улыбнулся. «Мы сами выбираем свою судьбу». Нет. — замотала я головой. — Выбор — это только иллюзия. На самом деле его нет. Просто в определенный момент мы можем поступить только определенным образом. Иначе это были бы не мы, понимаешь? Макс снисходительно покачал головой и ответил. — Выбор есть всегда. Если ты передумаешь, просто дай мне знать. Я сокрушенно опустила голову. — Макс, я не хочу тебя обнадеживать. С болью говорила я слова, произносить которые совсем не хотелось. Но я вряд ли передумаю. Он кивнул, прикоснулся губами к моему лбу, задержался на мгновение, потом отпустил и ушел. А я села в машину и разревелась. Я поступила по совести. Я поступила, как должна была. Я не могла по-другому. Черт, или все же могла?